«Чего ж, спрашиваю, дедушка, вы от нас хотите?» «Почевалин, мои большие хутора». Вспоминается случай в метро с иностранцем, аспирантом одного из московских институтов. Когда в вагон вошла пожилая женщина в шляпке с портфелем по виду старой учительница. молодой человек уступил ей место со словами «Садитесь, бабушка». Старушка пришла в волнение и недоумение. Возрастной признак совпал, но вот облик был совсем другим. На рынке, например, мы общаемся еще и с хозяином и хозяйкой. Хозяйка, почем морковь? Впрочем, иногда слесарь-водопроводчик также обращается к нам с вами. А те, к кому применимо обращение бабушка, дедушка, в свою очередь к незнакомым молодым людям могут обратиться. Сынок, дочка. Дочка, где здесь аптека? Спасибо, доченька, уступивший место девушке. такие обозначения родства как дядя тетя дяденька тетенька как мы уже знаем также встречаются в функции обращения вспомним что если со стороны взрослого такое обращение звучит грубо то в речи детей оно нормально причем гораздо более уместно чем общепринятые товарищи но об этом уже шла речь можно перечислять и другие обращения которые ограничены в употреблении по тем или иным признакам Каждое из множества существующих в русском языке обращений может сказать нам о говорящем и о его адресате очень много. Общение сложно и многообразно. Разные люди встречаются друг с другом в разной обстановке, официальной и неофициальной. При разных взаимоотношениях они вступают в контакт, и разную тональность общения могут создать те или иные обращения. Представим себе начало учебного года в институте. В общежитии встречаются два незнакомых студента, и один другому говорит, «Парень, ты тоже будешь жить в этой комнате?» Фамильярно? Да, конечно. Но ведь молодые люди сразу же познакомятся и проведут вместе не один год. И, может быть, в этом случае обращение «товарищ» прозвучало бы слишком официально. Но, конечно, есть и другой способ задать вопрос, «Простите, вы тоже будете жить в этой комнате?» Самое же главное – Это всегда точно чувствовать, кому мы говорим и кто мы сами, объективно и с точки зрения нашего адресата. Официально или неофициально мы общаемся в учреждении или на отдыхе и так далее. Конечно, не стоит и говорить о грубых и случайных способах привлечь внимание, определяющих адресата по внешнему признаку. «Эй, в шляпе! Эй, борода!» или просто «Эй, ты!» или как в примере с фотографом в начале этой главы. Но опять-таки не все просто. Обращенные к незнакомому взрослому «эй, ты» не послужит, скорее всего, включению речевого контакта. От такого потенциального собеседника мы постараемся уйти. Но присмотритесь, как легко и свободно включаются в общение подростки, школьники при помощи этого «эй, ты». Так что в тех или иных случаях все идет в дело. Все так или иначе определяет многомерность наших речевых взаимодействий. Пришла пора поговорить об обращениях к знакомому человеку. Поразительное множество обращений применяются к знакомому. Понаблюдайте, как называют друг друга влюбленные, муж и жена. Сколько удивительно ласковых оттенков в их обращениях. А сколько непредвиденных, случайных, языковеды называют их «окказиональными», Обращений можно встретить в речи близко знакомых молодых людей, но не о них у нас пойдет речь. Мы коснемся только общепринятых, образуемых из двух больших групп слов – наименований родства и собственных имен. Мама, папа, бабушка, дедушка. Что проще и обыденнее таких обращений. Однако русский язык и здесь имеет свои богатства, свои выразительные средства. Общение родителей и детей, других родственников регламентируется множеством признаков собеседников и сложившимися со в семье отношениями, а также тем, общаются они с глазу на глаз или на людях. Разговор ребенка младшего возраста и уже выросшего человека со своими родителями оказывается различным. Мы предпочитаем обращение «мама-папа», однако слышим и «мать-отец». Так иногда обращаются выросшие дети, особенно в момент серьезного разговора. Тоже можно сказать и о наименованиях «сын-дочь». Кому из нас не приходилось наблюдать такой, например, ситуации –